Трехэтажный дом школы с классами, спальными комнатами учеников интерната, и с квартирами ректора и кантора в боковых крыльях стоит под прямым углом к церкви, создавая таким образом небольшую площадь с каменным водоёмом посередине. Школьный дом уже обветшал, но содержался в порядке, а к приезду нового кантора предоставляемую зиму в левой части здания Двухэтажную квартиру с внутренней лестницей привели в должный порядок. В первую субботу мая пополудни из Кетана прибыли запряженные парами четыре повозки с имуществом Кантера. Переселение Баха теперь уже совсем не было схоже с его юношескими странствиями из города в город. В два часа дня подъехали к дому и экипажи с семейством Возница останавливает останавливают лошадей. Спрыгивает Себастьян, за ним старшие сыновья. Мальчики с любопытством оглядывают площадь, освещенную солнцем кирку и школьный дом. Нашлись любопытные соседи, и из окошек школы повысовывали головы ученики. Себастьян в дорожном парике под шляпой и в распахнутом плаще. Он помогает сойти жене. И по стародавнему обычаю, ответив на поклоны встретивших служителей дома, поднимает на руки легкую Анну Магдалену, переносит за порог нового семейного жилища и целует ее. За Нютерхен идет старшая Катарина Доротея, с маленькой христианой Софией на руках. Затем и мальчики, нетерпеливы, готовы в припрыжку сбежать по лестнице. Но они не смеют обогнать родителей. Наконец дети разбегаются по чистым комнатам, слышат голос восхищенной Анны Магдалены. С высоты холма, на котором стоят Томас, Кирхе и школа, из распахнутого настежь окна закругленного вверху. Открывается чудесный вид. Широкая прогулочная тропа вдоль городской стены, ров с водой и перекинутый через него легкий мостик. А дальше ухоженные, пронзительно зеленые сады. Они только-только зацветают. Лейпцигские. Аплши-Гартен. Анна Магдалена, окруженная детьми, залюбовалась садами. Решено здесь устроить компанистскую комнату с окном в сторону садов. Рядом гостиную, в глубине квартиры столовую, комнату для девочек и далее две спальни с окнами, обращенными в другую сторону на площадь. Войщики и служители внесли уже большую часть поклажи привезенные ранее, а на площадь въехали еще четыре телеги с казенной обстановкой, включавшие кроме мебели, клавиры и другие инструменты для домашнего музицирования и репетиций. Томас Кантер и учитель школы должностью эта едва ли не наравне с профессорской в городе. Так прошел первый день жизни Юагана Себастьяна Баха семьей в Лейпциге. Непостижимо, но в эти недели перед переездом и после него в суете Себастьян находил время для сочинения. В течение лета по воскресеньям исполнялись кантаты. Кое-что использовалось из юношеских сочинений. Были написаны и новые кантаты. В их числе, исполненные 30 мая, в церкви святого Николая 75 -е. Лучший бас города в сопровождении сольной трубы и нескольких других инструментов спел Арию, начинавшуюся словами Мое сердце верит и любит. Отзывы прихожан о духовных произведениях не принято было излагать публично. И все же в акты Лепсовской академии вошли строки об одобрении, с каким встретили контату исполненный 30 мая, и хроникер довел до сведения читателей, что господин Бах, бывший капельмейстер Кеттена, приступил к заслуженным им обязанностям Кантера.